Глава третья. Трещина. «Эй, ну сколько можно ждать?» — кричала вниз Натали. «Что ты делаешь?» — спросил Шамель. «Хочу сделать заявление. Я приняла решение», — ответила она, повернувшись ко всем. На лице ее были слезы. «Так, давай успокоимся, девочка» вмешалась Валерия. «Объясни нам, что случилось». «Я... Я хочу сказать, для чего я тут». «Ты уже сказала, что ты тут, как и все мы, по одной причине». «Я приняла решение». Наталья выглянула наружу. Раньше переговорщиков к ограждению прибыли несколько телеканалов. Камеры уже были включены, корреспонденты стояли наготове. А затем, расталкивая всех, прибежал генерал и занял свое место. За ним спешили Исай-Сай, «Я тут!» — сказал генерал в громкоговоритель, но с другого конца вышло какое-то кряхтение. Генерал ругнулся. «Гребаный мотиватор!» — стукнул еще раз по громкоговорителю и повторил. «Я тут! Вы хотите сделать заявление?» «Да!» «Мы слушаем!» Если это реальная вещь, то мы готовы помочь. Натали взволнованно смотрела вниз, на несколько камер телевизионщиков, на полсотни полицейских и толпу зевак, половина из которых держали над головами телефоны. Она тяжело, прерывисто вздохнула, а затем громко и отчетливо прокричала. — Я готова слезть с большой суеты, если до Нового года на меня в Инстаграме подпишется миллион человек. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Недолгая, но очень напряженная тишина. Полный абзац. Это наш конец, — ошеломленно сказала Валерия. «А вы говорили, шарлатан? Раскололось! Это их конец!» Радостно сжав кулаки, воскликнул Касим. Шамиль плюхнулся на стул. А, «А как я это сделаю?» Озадаченно почесал усы генерал. «И как это связано с деревом?» Задумчиво поинтересовался Юсуп. «Что с вами не так?» «Недоумевал Исаий Исаевич». «Звезды!» — радостно воскликнул дедушка. «Что я пропустил?» — тяжело дыша и оглядываясь по сторонам, спросил Расул. «Чтоб вы все пропали!» — зло бросил Муртус. «Я же говорил!» — самодовольно, сидя дома на диване, потер руки, запир саламов.